Короче, всё стало для меня слишком дорого. Я сдал свою квартиру в аренду, а сам снял достойный дешёвый вариант, далеко от центра. Всё равно в офис мне надо было приезжать раз в неделю. И жил я один с недавних пор. Девушка от меня ушла. Двум дистанционщикам было трудно находиться в одной квартире сутками. Проблемы сыпались на мою голову одна за другой. Это меня подкосило.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 «Знаете, в Швеции по ночам люди даже в воду в унитазах не спускают, чтобы не беспокоить соседей». Я надеялся, что мужчина хотя бы хихикнет, но наоборот, сделался серьезным. «Вы меня не поняли. У нас тут не Швеция. Просто успеть в подъезд и подняться на свой этаж надо до 11 вечера. Если где-то задержались, то лучше переночевать в другом месте». «Почему?»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 «Двери там не заперты, но вы туда не заходите и не заглядывайте. Это затемнённые квартиры. Там теперь хозяйничает нежить». «Всё ясно?» – ответил я. «Мне теперь было не до шуток. Думал мужик совсем помешанный, и мне захотелось поскорее его выпроводить». «Если я ходил куда-то вечером, то, возвращаясь, всегда смотрел на часы». Я не верил историям про нежить, но следовал правилу быть дома до 11 вечера. Я заметил, что в той малосемейке люди загодя стараются закрыться в своих квартирах. Уже к десяти вечера все будто притаились по норам. Ни один тот мужик был такой странный. Я думал, что если в доме так принято, значит в этом должен быть какой-то смысл.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 «Ты из какой квартиры? Ты из какой квартиры?» Слова повторялись с одинаковой интонацией, как на записи. Но я был уверен, это живой голос. В затемненном помещении кто-то был. У меня аж покалывало внизу от страха. Было слышно, что кабина спустилась. Я знал, что лифт сейчас откроется, и поэтому осмелел и ответил. Из миллион пятьсот пятьдесят первый, блин. Отвали. Врешь. Зашипел голос. Комната консьержа открылась нараспашку, и на пороге появилась женская фигура. Она была в длинном темно-синем платье в белый горох. Ее волосы были путаны, как птичье гнездо из черных и седых прядей. А ее лицо... Мне сперва показалось, что это свет упал так причудливо, но нет. У этой тетки были черные провалы вместо глаз, вместо рта круглая дыра, полная острых серебристых зубов. Мне показалось, что они двигались, вращались, как циркулярная пила. Эта нежить, топая каблуками, двинулась на меня, а я заскочил в лифт,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 Я уже сидел за работой, и мне не хотелось отвлекаться. а вчерашним почти не думал. Те воспоминания казались мне слишком причудливыми, чтобы считать их реальностью. Но быстро отделаться от соседа не удалось. Он все знал. «Это вы вчера пришли позже 11?» – спросил он. Я не стал юлить и признался. «Да?» Мужчина взял меня за плечо,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 «Но вы никуда не уехали?» – возразил я. «Столько лет тут живете с этой нежитью!» «Я ей не попадался!» – раздраженно ответил мужчина. Сосед ушел, не попрощавшись. Он мне поднял нервы, но я надеялся, что все как-нибудь обойдется. Мои денежные проблемы казались мне опаснее зубастой нежитья. Работа помогла мне отвлечься.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 что уже вот-вот, совсем скоро, с минуты на минуту. Уже перевалилось за три ночи. Я понял, что меня просто успокаивают. Никто не собирался высылать мне помощь. Я жалел, что не сбежал из этого дома, пока был день. Прав был мой сосед. Мне казалось, что эта ужасная ночь не закончится никогда, и нежить так или иначе ворвется ко мне в квартиру.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 Кричал я, стараясь повернуть ключ в замке. Он был тугой, часто застревал. Нежить сорвала тюль и пошла на меня, вытянув руки. Я справился с замком, выкатился в коридор и побежал, не чуя ног. «Помогите!» – орал я на весь коридор. Меня нагонял топот каблуков. Я выбежал на лестницу, побежал вниз и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 Но проходя мимо других перечеркнутых дверей, я не мог избавиться от навязчивой мысли. Хоть одним глазком посмотреть и узнать, что бы со мной случилось, если нежить все-таки ворвалась ко мне в квартиру. Я толкнул ногой одну из незапертых дверей и увидел черную комнату. Эти квартиры не зря называли «затемненными».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 Теперь я постоянно думаю о людях, что лежат в затемнённых квартирах малосемейки. Возможно, та чёрная пыльца поддерживала в них жизнь, чтобы они не сгнили, и та нежить годами заживо пожирает их. Столько людей об этом знают, но делают вид, что ничего не происходит. Неужели тем несчастным никак нельзя помочь?